Утро выдалось славное, свежее. Влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари. Мы можем приступить? Приступим, Павел Петрович. Соблаговолите выбрать себе пистолет. Соблаговоляю. А согласитесь, пал Петрович, что поединок наш необычен до смешного. Вам все желательно шутить. Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. О, я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга. Но почему же не посмеяться и не соединить полезное с приятным? Вы готовы? Совершенно. Можем сходиться. Он мне прямо в нос целит. И как щурится старательно разбойник. Однако это неприятное ощущение. Слышал. Стало быть, ничего. Павел Петрович, вы ранены? Пустяки. Пустяки. Немного. Царапина. Зачем вы бросили пистолет? По условию, каждый имеет еще по одному выстрелу. Ну, извините, это до другого раза. Теперь я уже не дуэлист, а доктор. И, прежде всего, должен осмотреть вашу рану. Здор. Здор. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. И надо... Надо... Опять. Опять. Вот новость. Обморок? С чего бы? Ох уж эти мне нервные люди. Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно забинтованной ногой. К ночи с ним сделался жар. Явился доктор из города, посоветовал прохладительное питье. А, впрочем, подтвердил уверение Базарова, что опасности не предвидится никакой. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Николай Петрович не отходил от постели брата. Вдруг Павел Петрович открыл глаза. А не правда ли, Николай, Фенечке есть что-то общее с Нелли. Э, с, с, с какой Нелли, Паша? А, как это ты спрашиваешь? С княгиней, особенно верхней части лица. Вот, когда всплыло... А... Как я люблю это пустое существо. Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться. Павлу Петровичу скоро полегчило, но в постели пришлось ему пролежать около недели. Фенчик ему прислуживала, приносила бульон, яйца, смятку, чай. Но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Павел Петрович глядел на нее так странно, так, что она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Куда вы так спешите, Федосий Николаев? Разве у вас дело есть? Нет, да, с... Нужно там чай разливать. Дуняша это без вас делает. Посидите немножко с больным человеком. Кстати, я давно хотел вас спросить. Вы как будто меня боитесь. Яс? Yes? Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите. Точно у вас совесть нечиста. Ведь у вас совесть. Чиста. Отчего же ей не быть чистую? Ну, мало ли от чего Впрочем, перед кем можете вы быть виноватой? Передо мной это невероятно. Разве перед брат Но ведь вы его любите. Люблю. Всей душой, всем сердцем. Я Николая Петровича всем сердцем люблю. Право. Посмотрите-ка на меня, Фенечка. Вы знаете, большой грех лгать. Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить, да после этого мне и жить не надо. И ни на кого вы его не променяете, На кого ж могу я его променять? Ну, мало ли на кого. Да вот хоть на этого господина, что сюда приехал. Господи, Боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучить Что я вам сделала? Как это можно такое говорить? Фенечка, ведь я видел, что... Что вы виделись? Да там сетки А чем же я тут виновата? Вы не виноваты. Нет, нет, нисколько. Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду. А что вы видели, так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было. И уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут что я перед моим благодетелем Николаем Петровичем. Фенечка, Фенечка, любите, любите моего брата. Он такой добрый, хороший человек. Не изменяйте ему ни для кого на свете. Не покидайте никогда моего бедного Николая. Подумайте. «Что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым?» Павел Петрович прижал ее руку к губам. «Господи! Павел Петрович, что это вы?» Дверь растворилась, и весёлый свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал на его руках». Фенечка так и бросилась к нему, и, обвив руками его и сына, припала головой к его плечу. Что, что с тобой, Фенечка? А? Павел, ты не хуже себя чувствуешь? Нет, нет, напротив, мне гораздо лучше. Фенечка, ты куда? Брат, брат. Дай мне слово исполнить одну мою просьбу. Какую просьбу? Говори. Брат, исполни обязанность твою. Обязанность честного, благородного человека. Что ты хочешь сказать, Павел? Женись на фенечке. Она тебя любит. Она мать твоего сына. ты это говоришь, Павел? Но разве ты не знаешь, что единственное из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом? Напрасно, что ты уважал меня в этом случае. Итак, дело решенное. Фенечка будет моею бельсер. Ах, Павел, Павел. Дай мне тебя поцеловать. Не бойся, не бойся, я осторожно. На другой день к Николаю Петровичу явился Базаров. Он уже успел уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц. Вы пришли со мной проститься. Точно так -с. Я вас понимаю, Евгений Васильевич, добряю вас вполне. М -м -м мой бедный брат, конечно, виноват. Зато он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. И я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, мой брат. Ч человек прежнего закала, вспыльчивый, прямой Слава Богу, что еще так кончилось. Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое, э, э, э, такой конец. Мне эта тема огорчительнее, что Аркадий... Я, должно быть, с ним увижусь. В противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления. И я прошу. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел. Кольском, в имении Анны Сергеевны Одинцовой в саду в тени высокого ясеня сидели на дерновой скамейке Катя с аркадием Не находите ли вы, Екатерина Сергеевна, что ясень по-русски очень хорошо назван? Ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе Как он? Да. А знаете, если бы Базаров это слышал, он непременно упрекнул бы меня за то, что я красиво выражаюсь. Погодите, мы вас переделаем. Кто меня переделает? Вы? Кто? Сестра. Анна Сергеевна сама во многом соглашалась с Евгением. Сестра находилась тогда под его влиянием, так же, как и вы. Как и я. Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния? Я знаю, Базаров вам никогда не нравился. Он...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 Но над ней никто долго взять верх не может. Она очень дорожит своей независимостью. Сознайтесь, что вы немножко ее боитесь. Кого? Ее. А вы? Я. Заметьте, я сказал и я. Это меня удивляет. Никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь. Вот как? Чем же я мог заслужить благоволение, Анна Сергеевна? Есть причины, но я их не скажу. Это почему? Не скажу. О, я знаю, вы очень упрямы. Упрямо. И наблюдательны. тогда -да. вы не даром одной крови, Санна Сергеевна. Вы одинаково умны. во столько же, если не больше характера, как у ней, но вы более скрытны. Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста. Это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница. А и... что, если я убежден в том, что говорю? если я нахожу, что я еще недовольно сильно выразился. Я вас не понимаю. Катерина Сергеевна, вам это, вероятно, все равно, но знаете, что я вас не только на вашу сестру, ни на кого в свете не променяю. Аркадий встал и быстро удалился, а Катя уронила обе руки на колени, и, наклонив голову, Долго смотрела на него в свет. Ты одна? Кажется, ты пошла в сад с Аркадием. Я одна. А я это вижу. Он, стало быть, ушел к себе? Да. Вы не поссорились, надеюсь Нет. Тебе из города привезли ботинки. поди примерь их. Я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще, ты недовольна этим занимаешься, а у тебя такие прелестные ножки. Но ты у меня не кокетка. Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке. Прелестные ножки. Прелестные ножки, говорите вы, ну, он и будет у них. Когда Аркадий шел по коридору к себе в комнату, его нагнал в и доложил, что у него сидит господин Базаров. «Евгений? Давно ли он приехал?» «Сию минуту пожаловали и приказали о себе ни Сергеевне, не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести». Вот неожиданно! Какими судьбами? Ведь у нас в доме все благополучно, все здоровы, не правда ли? Все у вас благополучно, но не все здорово. А ты не тараторь, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях. Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Да, брат! Вот что значит с феодалами пожить: сам в феодалы попадёшь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Нус. Вот я и отправился к отцам. И на дороге завернул сюда, чтобы всё это тебе передать, сказал бы я, если б я не почитал бесполезную ложь глупостью. Нет, я завернул сюда, чёрт знает зачем. Мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался. Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся. Я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной. вот это так огорчит тебя. Мне сдаётся, что ты уже расстался со мной. Ты такой свеженькой да чистенькой. Должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично. Какие мои дела с Анной Сергеевной? Да разве ты не для неё? Сюда приехал птенчик. Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобой. Могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься. Хм, новое слово. Но тебе не для чего горячиться. Мне ведь это совершенно всё равно. Романтик сказал бы, я чувствую, что наши дороги начинают расходиться...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 Это может быть и справедливо, но ты все-таки ошибаешься. Войдите. Анна Сергеевна просит господина Базарова пожаловать в гостиную. Базаров переоделся и сошел вниз. Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Лицо ее выражало невольное напряжение. Анна Сергеевна, прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился, и надеется, что и другие забыли его глупость Я уезжаю надолго.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 Мы оба уже не первой молодости. Мы пожили, устали. Мы оба к чему церемонятся? Умны. Сначала мы заинтересовали друг друга. Любопытство было возбуждено. А потом... А потом я выдохся. Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки. Но, как бы то ни было, мы... Не нуждались друг в друге, вот главное. В нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Мы это не сразу поняли. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь. И в то же время я вам доверяю, потому что, в сущности, вы очень добры. Во-первых, я вовсе не добр. А во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр. Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца. На другой день по приезде Базарова Катя сидела в саду на своей любимой скамье и рядом с ней сидел опять Аркадий. Катерина Сергеевна, за последнее время я во многом изменился. И это вы знаете лучше всякого другого. Вы, которой я в сущности и обязан этой переменой. Я? Мне? До сих пор я не понимал себя. Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству. Если бы я мог надеяться, екатерина Сергеевна, я люблю вас. Навек и безвозвратно. И никого не люблю, кроме вас. Посмотрите на меня. Скажите мне одно слово. Я люблю. Я люблю вас. Поверьте ж мне. Катя! Катя! На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и подала ему письмо Аркадия. Он в нем просил руки ее сестры. Что вы мне посоветуете? Да я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая. Что ж, я не вижу препятствий. Я рада за Катю и за Аркадия Николаевича, но как это я ничего не видела? Это меня удивляет. Нынешняя молодёжь больно хитра стала. Что ж, прощайте, Анна Сергеевна. Желаю вам окончить это дело самым приятным образом. А я издали порадуюсь. Разве вы уезжаете? От чего же вам теперь не остаться? Останьтесь. С вами говорить весело. Точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется? Останьтесь. Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Одинцова посмотрела на Базарова, Горькая усмешка подергала его бледное лицо. Этот меня любил, подумала она, и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку, но и он ее понял. Нет, человек я бедный, но милостыни до сих пор еще не принимал. Прощайтесь и будьте здоровы. Я убеждена, что мы не в последний раз видимся. Чего на свете не бывает? И снова потянулась дорога. Тяжелый, зноенный воздух словно замер. Солнце так и било синего потемневшего неба. Вдоль дороги желтело овсяное поле, кое-где поросшие полынь, и хоть бы один голос пошевельнулся. В реке по колени стояла худая крестьянская ложь, телениво обмахивалась мокрым хвостом. Кузнечки трещали в порыжевшей траве, истреба плавно носились над полями, часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост казались низенькие и маленькие избушки, уже успевшие скривиться на бок. Дворы не у всех были обнесены плетнем. На пустых улицах не видно было не только куриц, но даже собак. И вот, наконец, господский домик. Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина. Я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне. Хе-хе-хе. Физионумие мое забудешь, вот как я тебе мешать буду. <связь> Василий Иванович сдержал свое обещание. Он только что не прятался от сына и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. Мы, матушка моя, в первый приезд Енюши ему надоедали маленько. Теперь надо быть умнее. Голубчик, а как бы узнать, чего Енюш желает сегодня к обеду? С щей или борщу? Ну, да что ж у него сама не спросила. А надоем. Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться. Как-то в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике. Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного Тифом. Лежа ничком на связке с соломы, несчастный умирал. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома. Он так и умер в телеге. А дня три спустя Базаров вошел в комнату к отцу. Отец, нет ли у тебя адского камня? Есть. На что тебе, Евгений? Нужно ранку прижечь. кого Себе. Как себе? какая-то ранка? Где она? Ну, вот тут на пальце. Я сегодня ездил в деревню. Знаешь, откуда тифозного мужика привозили? Они почему-то скрывать его собирались. Я давно в этом не упражнялся. ну Но вот я и попросил уездного врача. Ну и порезался. Боже мой, боже мой Евгений, ради самого Бога. Позволь мне самому прижечь себе. Экай ты охотник до практики. Да не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не, не велика, она. не больно? Напирай сильнее, не бойся. Не лучше ли нам прижечь железом? Это бы раньше надо сделать. Теперь по-настоящему и камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно. Как поздно? Еще бы с тех пор четыре часа прошло слишком. Да разве уездного лекарь не было ласкового камня? Не было. Как же это, боже мой, врач и не имеет такой необходимой вещи? Ты бы посмотрел на его ланцеты. Прошло два дня. На третий день, за обедом, Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда. А чего ты не ешь, Евгений? Каша, кажется, хорошо приготовлена. не хочется так и не ем. У тебя аппетита нету? А голова болит? Болит. Да что и не болясь. Я妞ша, не, не позволишь ли ты пульс у тебя пощупать? Я и не щупай, скажу тебе, что у меня жар. Я изнобыл. Был я изноб. Пойду прилягу. А вы мне пришлите липового чаю? Янюшенька. Я простудился, должно быть, матушка. Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой полузабывчивой дремоте. Утром он попытался встать, голова у него загружилась, кровь пошла носом, он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал. Старина, дело мое дрянное. Я заражен. И через несколько дней ты меня хоронить будешь. Евгений, что ты это? Бог с тобою. Волна, отец. Мы тебя вылечим. но это дудки. Но не в этом дело. Я не ожидал что так скоро умру это случайность очень по правде сказать неприятная я хочу попросить тебя в одной вещи пока еще моя голова в моей власти пошли ты нарочного аркадий николаевич кто такой аркадий николаевич Ах, да, где-то, нет, нет, ты его не трогай. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне. Тут есть такая помещица. Знаешь? Знаю. Евгений, мол, Базаров кланяться велел. И велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь? Исполню. Только возможно ли это дело, чтобы ты умер? Ты, Евгений, сам посуди. Где же после этого будет справедливость? Этого я не знаю. Только ты наручно пошли. Молись, Арина, молись! Наш сын умирает. Что? Елюша? Да, поди. Попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста. Мать? Бедная. Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом. Ну, из 8 вычесть 10. Сколько будет? Не хочу бредить. Что за вздор? Василий Иванович, сидевший около сына, услышал внезапно стук рессорного экипажа. На двор въезжала двуместная карета. В порыве какой-то бессмысленной радости старик выбежал на крыльцо. Ливрейный лакей отворял дверцы кареты. Дама под черным вуалем в черной мантиле выходила из нее. Я Денцова, Евгений Васильевич, жив. Вы его отец. Я привезла с собой доктора. Благодетельница! Жив! Жив мой Евгений, и теперь будет спасен. Жена, жена, кровангел Сева. Что такое, господи? Ой, старкранка, и где же есть пациент? Здесь, здесь, пожалуйте за мной, верта, сэр Геркуллега. Полчаса спустя, когда закончился консилиум, Анна Сергеевна вошла в комнату Базарова доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова и остановилась у двери. До того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Спасибо. Я этого не ожидал. Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь... Эх, Анна станем тебе говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть а каждому вновь До сих пор не дружу. А там придет беспамятство. Ищите. Ну, что ж вам сказать. Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла. А теперь подавно скажу я лучше что какая вы славная. И теперь вот вы стоите, такая красивая. Сядьте там, не подходите ко мне, ведь моя болезнь заразительная. Душная. Ох, как близко, И какая молодая, свежая, чистая. Ну, прощайте. Живите долго, это лучше всего. И пользуйтесь пока время. Я ведь тоже думал. Я бы дел много, не умру куда, задачи есть, ведь я гигант, а теперь вся задача гиганта, как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет, все равно вилять хвостом не стану. Меня вы забудете, мёртвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет эта чепуха Но не разуверяйте старика, чем бы дитя не тешилось, и мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днём с огнём не сыскать. Я нужен России! Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Постойте, я путаюсь. Тут есть лес. Евгений Васильевич, я здесь. Прощайте. Прощайте. Ведь я вас не поцеловал тогда. Дуньте на умирающую лампаду и пусть она погаснет. Евгений Васильевич, довольна. Большое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбище, оно являет вид печальным. Окружавшие его канавы давно заросли, серые деревянные кресты поникли, гниют под своими когда-то крашенными крышками. Каменные плиты все сдвинут, словно кто их подталкивает снизу. Два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень. Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человека, которую не топчет животное. Одни птицы садятся на неё и поют на заре. Железные ограды ее окружают. Две молодые ёлки посажены по обоим её концам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалёкой деревушки часто приходят два уже дряхлые старичка, муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшей походкой, Приблизятся к ограде, Припадут и станут на колени, И долго и горько плачут, И долго и внимательно смотрит На немой камень, Под которым лежит их сын. Неужели любовь, Святая преданная любовь, Не всесильно О нет Какое бы страстное Грешное Бунтующее сердце Не скрылось в могиле Цветы Растущие на ней Безмятежно глядят На нас своими невинными глазами Не об одном Вечном спокойствии Говорят нам они О том великом спокойствии Равнодушной природы Они говорят также о вечном примирении «Я жизни бесконечной».